Сьюзан выглянула из-за угла на улицу искуснейших мастеров и застонала. «Их там полно, и, кажется, они сошли с ума!» Уна тоже посмотрела. «Нет, они не сошли с ума. Они все те же ревизоры. Они измеряют, оценивают и, где надо, стандартизуют. Но они разбирают булыжную мостовую?» «Ну да. Вероятно, потому что булыжники неправильных размеров. Мы не любим неправильности». Что сейчас за чертовщина Что значит неправильный размер для булыжника? Любой размер, не совпадающий со средним. Прошу прощения. Воздух вокруг Сьюзен вспыхнул синим. Промелькнуло нечто похожее на человека. Он был прозрачный и медленно вращался, а затем исчез опять. Но голос сказал ей в ухо. У нее в ухе. Я почти достаточно окреп. Ты можешь добраться до конца улицы? Да. Но ты уверен? Раньше ты ничего не мог сделать с часами. Раньше я еще был не я. В воздухе что-то изменилось. сьюзен подняла голову. Разряд молнии который раньше неподвижно стоял над мертвым городом, исчез. Тучи двигались, клубясь, как чернила, вылитые в воду. В них сверкали вспышки, серно-желтые и красные. Всадники апокалипсиса бьются с другими ревизорами, подсказал лапсанк И побеждают? Он не ответил. Я спросила: "Мне трудно сказать. Я вижу всё. Всё, что возможно".